Мастера устраивать по петербургским окраинам попойки и кулачные бои насмерть. Они были известны во всех полках как идолы тогдашней гвардейской молодежи. Старший из них, Григорий, артиллерийский офицер, давно был в сношениях с императрицей, которые искусно скрывались. Заговорщики делились на четыре отделения, во главе которых стояли особые вожди, собиравшиеся для совещаний. Впрочем, не было обычного конспиративного ритуала, ни правильных собраний, ни рассчитанных приемов пропаганды, незаметно и подробно разработанного плана действий. Да в этом и не было надобности. Гвардия давно была так воспитана целым рядом дворцовых переворотов, что не нуждалась в особой подготовке к подобному предприятию, лишь бы было популярное лицо, во имя которого всегда можно было поднять полки. Накануне переворота Екатерина считала на своей стороне до 40 офицеров и до 10 тысяч солдат гвардии. Переворот не был нечаянным, его все ждали. Всего за неделю до него среди все усиливавшегося волнения по улицам столицы ходили толпы народа, особенно гвардейцев, и почти в яфе ругали государя. Впечатлительные наблюдатели считали часы в ожидании взрыва. Разумеется, к Петру шли доносы, а тот, веселый и беззаботный, не понимая серьезности положения, ни на что не обращал внимания и продолжал ветреничать в э р е н и н б а у м е не принимая никаких мер предосторожности, даже сам, как деятельный заговорщик против самого себя, раздувал тлевший огонь. Окончив бесполезную для России одну войну, Петр затевал другую, еще менее полезную Разорвав здание, чтобы возвратить отнятый ею у Галштинии шлезвик, воинственно двигая силу русской империи на маленькую Данию для восстановления целости родной Галштинии Петр, в то же время ратовал за свободу совести в России. Синоду 25 июня дан был указ, предписывавший равенство христианских вероисповеданий, необязательность постов, н е о с у ж д е н и я грехов против седьмой заповеди, ибо и Христос не осуждал. Отобрание в казну всех монастырских крестьян. В заключении указ требовал от Синода непререкаемого исполнения всех мероприятий императора. Сумасбродные распоряжения Петра побуждали верить самым невероятным слухам. Так рассказывали, что он хочет развести всех придворных дам с их мужьями, и перевенчать с другими по своему выбору, а для примера развестись с собственной женой и жениться на Елизавете Воронцовой, что, впрочем, могло случиться. Становится понятным общее молчаливое соглашение, во что бы ни стало избавиться от такого самодержца. Выжидали только благоприятного случая, и его подготавлял сам Петр своей датской войной. Гвардия с огорчением ожидала приказа выступать в поход за границу, и приезд государя в Петербург на проводы Панин считал удобным моментом для переворота. Но взрыв был ускорен случайным обстоятельством. К пасеку вбежал встревоженный Преображенский капрал с вопросом, скоро ли свергнут императора и с известием, что императрица погибла. Тревога солдат Вызвана была слухами, какие распускали про Екатерину сами заговорчики. Пасек выпроводил солдата, уверив его, что ничего подобного не случилось, а тот бросился к другому офицеру, не принадлежавшему к заговору, и сказал ему то же самое, прибавив, что был уже у Пасека. Этот офицер донес о с л ы ш а н н о м по начальству, и 27 июня Пасек был арестован. Арест его поднял на ноги всех заговорщиков, испугавшихся, что арестован и может выдать их под пыткой. Ночью решено было послать Алексея Орлова за Екатериной, которая жила в Петергофе в ожидании дня имени императора, 29 июня. Рано утром 28 июня Алексей Орлов вбежал в спальню к Екатерине и сказал, что пасок арестован. Кое-как одевшись, императрица села... с фрейлиной в карету Орлова, поместившегося на козлах, и была перевезена прямо в Измайловский полк. Давно подготовленные солдаты по барабанному бою выбежали на площадь и тотчас присягнули, целуя руки, ноги, платья императрицы. Явился и сам полковник, и граф Разумовский. Затем в предшествии приводившего к присяге священника с крестом в руке двинулись в с е м ё н о в с к и й полк, где повторилось то же самое. Во главе обоих полков, сопровождаемой толпой народа, Екатерина поехала в Казанский собор, где на молебне ее возгласили самодержавной императрицей. Отсюда она отправилась в новоотстроенный Зимний дворец и застала там уже в сборе сенат и с и н о д которые беспрекословно присоединились к ней и присягнули. К движению примкнули конногвардейцы и преображенцы с некоторыми армейскими частями, и в числе свыше 14 тысяч окружили дворец, восторженно приветствуя обходившую полки Екатерину. Толпы народа вторили войскам. Без возражений и колебаний присягали и должностные лица, и простые люди. Все, кто не попадал во дворец, всем тогда открыты. Все делалось как-то само собой, точно чья-то незримая рука заранее все приладила, всех согласила и вовремя оповестила. Сама Екатерина, видя, как радушно все ее приветствовали, ловили ее руку, объясняла это единодушие народным характером движения. Все приняли в нем добровольное участие, чувствовали себя в нем самостоятельными деятелями, а не полицейскими куклами или любопытными зрителями. Между тем наскоро с составили и раздавали народу краткий манифест, который возвещал, что императрица по явному и нелицемерному желанию всех верных подданных вступила на престол, став на защиту православной русской церкви, русской поведной славы и внутренних порядков, совсем не спроверженных. Вечером 28 июня Екатерина во главе нескольких полков, верхом в гвардейском мундире Старого Петровского,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 Попытка вступить в переговоры с императрицей не удалась, предложение помириться и разделить власть осталось без ответа. Тогда Петр принужден был собственноручно переписать и подписать присланный ему Екатерины акт якобы самопроизвольного клятвенного отречения от престола. Когда Екатерина со своими полками утром 29 июня заняла Петергов, а Петр дал у в е с т и себя туда из а р н и н б а у м а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 Так кончилась эта революция, самая веселая и деликатная из всех нам известных, не стоившей ни одной капли крови, настоящая дамская революция. Но она стоила очень много вина. В день въезда Екатерины в столицу, 30 июня, войскам были открыты все п и т е й н ы е заведения, солдаты и солдатки в бешеном восторге тащили и сливали в ушаты, бочонки, во что ни попало...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 Дело 28 июня, завершая собою ряд дворцовых переворотов XVIII века, не во всем было на них похоже. И оно было исполнено посредством гвардии, но его поддержало открыто е выразившееся сочувствие столичного населения, придавшее ему народную окраску. Притом оно носило совсем иной политический характер. В 1725-м, 1730-м,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 Предотвращение этого бедствия императрица, наиторжественнейшая, обещала своим императорским словом узаконить такие государственные у с т а н о в л е н и я которые и в потомки предохоранили бы целость империи и самодержавной власти, а верных слуг отечества вывели бы из уныния и оскорбления. Но и у этого переворота, так весело и дружно разыгравшегося, был свой печальный и ненужный эпилог. Вропши Петра поместили в одной комнате, в о с п р е т и в выпускать его не только в сад, но и на террасу. Дворец окружен был гвардейским к а р а у д о м Приставники обращались с узником грубо. Но главный наблюдатель Алексей Орлов был с ним ласков, занимал его, играл с ним в карты, сужал его деньгами. С самого приезда в Ропшу Петру не здоровилась. Вечером того же 6 июля, когда был подписан манифест, Екатерина получила от Алексея Орлова записку, писанную испуганной и едва ли трезвой рукой. Можно было понять лишь одно. В тот день Петр за столом заспорил с одним из собеседников. Орлов и другие бросились их разнимать, но сделали это так неловко, что хилый узник оказался... Мертвым. Не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали. Екатерина, по ее словам, была тронута, даже поражена этой смертью. Но писала она месяц спустя, надо идти прямо. На меня не должно пасть п о д о з р е н и е Вслед за торжественным манифестом 6 июля по церквам читали другой, от 7 июля, п е ч а л ь печальный. извещавший о смерти впавшего в прижестокую колику бывшего императора и приглашавший молиться без злопамятствия о спасении души почившего. Его привезли прямо в Александрневскую лавру, и там скромно похоронили рядом с бывшей правительницей Анной Леопольдовной. Весь сенат просил Екатерину не присутствовать при погребении. Обзор изложенного. Читая манифест 6 июля, чувствуем, что стоим на каком-то важном переломе русской жизни. Он сулил нечто новое, или д да о то ли не удававшееся, именно закономерное государство. Оглянемся несколько назад, чтобы видеть, как мало такое государство было подготовлено, как мысль о нем, вспыхивая по временам, скоро гасла До конца XVI века мы наблюдали русское государство, державшееся еще на основах вотчинного порядка, в котором государство считалось не народным союзом, а фамильным достоянием государя. Отданный знал только свои обязанности, не имея законам обеспеченных прав. Казалось, смутное время должно было очистить государство от последних остатков этого порядка. Народ своими силами вышел из безурядицы, избрал новую династию, которая не строила государство, как ее предшественница, и не могла считать его своей вотчиной. Он показал, что способен стать деятельным участником государственного строения. перестав служить простым строительным материалом. Действительно, после смуты наблюдаем в московской государственной жизни два течения, из которых одно промывало себе новое земское русло, хотя другое тянуло к покинутым приказным берегам. Но по мере удаления от своего источника, новая струя постепенно наклонялась к старой, и к концу XVII века слилась с нею. Вместе с новой династией оживали прежние вотчины, е понятия и привычки. Родоначальник новой династии в своих правительственных актах старался показать народу, что видит в себе не народного избранника, а племянника царя Федора, и в этом родстве полагает истинную основу своей власти. Народная самодеятельность, вызванная смутой, правда, закреплялась во всесословном земском соборе, но в то же время падало его естественное основание, местное земское самоуправление, и сам земский собор не отлился в твердое постоянное учреждение, скоро утратил свой первоначальный всесословный состав и, наконец, замер заметенный вихрем Петровской реформы. Петр первый своими понятиями и стремлениями близко подошел к идее правового государства. Он видел цель государства в добре общем, в народном благе, не в династическом интересе, а средство для ее достижения в законности, в крепком хранении прав гражданских и политических. Свою власть он считал не своей наследственной собственностью, а должностью царя, свою деятельность, служением государству. Но обстоятельства и привычки помешали ему привести свое дело в полное согласие с собственными понятиями и намерениями. Обстоятельства вынуждали его работать больше в области политики, чем права, а от предшественников он унаследовал два вредных политических предрассудка – веру, в творческую мощь власти и уверенность в неистощимости народных сил и народного терпения. Он не останавливался ни перед чьим правом, ни перед какой народной жертвой. Став преобразователем в европейском духе, он сберег в себе слишком много московского, допетровского царя, не считался ни с правосознанием народа, не с народной психологией и надеялся искоренить вековой обычай, в о д в о р и т ь новые понятия так же легко, как изменял покрой платья или ширину фабричного сукна. Вводя все насильственно, даже общественную самодеятельность вызывая принуждение, он строил правомерный порядок на общем бесправии. и потому в его правомерном государстве, рядом с властью и законом, не оказалось в с я о ж и в л я ю щ е г о элемента, свободного лица, гражданина. Петру не удалось укрепить свою идею государства в народном сознании, а после него она погасла и в правительственных умах. Законным преемником Петра, его внуку и дочери, была недоступна его государственная идея. Остальные смены приносили на престол нечаянных властителей, даже инородцев, которые не могли видеть в России не только своей вотчины, но и своего отечества. Государство замкнулось во дворце. Правительство, охранявшее власть даже не как династическое достояние, а просто как захват, которого не умели оправдать перед народом, нуждались не в народной, а в о е н н о п о л и ц е й с к о й опоре. Но мутная волна дворцовых переворотов, фаворов и опал своим прибоем постепенно наносила вокруг престола нечто похожее на правящий класс с пестрым социальным составом, но с однофасонным складом понятий и нравов. Это была только новая формация военнослужилого класса, давно действовавшего при дворе московских государей в о д ч и н н и к о в под командой бояр. Во п р и щ е н т и и Грозного этот класс получил яркую политическую окраску, как полицейский охранный корпус, направленный против боярской и земской к р а м о л ы В 17 веке, верхний слой его с т о л и ч н о г дворянства, поглощая в себя остатки боярства, становился на его место в управлении. а при Петре Великом, п р е о б р а з о в а н н ы й в гвардию и приправленной дозой иностранцев, сверх того предназначался стать проводником западной культуры и военной техники. Государство не скупилось на вознаграждение дворянства за его административные и военные заслуги, увеличивало податное бремя народа на содержание дворян, роздала им огромное количество государственных земель и даже закрепостила за ними до двух третей сельского населения. Наконец, после Петра дворянство во всем своем составе через гвардию делает случайные правительства, освобождается от обязательной службы и с новыми правами становится господствующим сословием, держащим в своих руках и управление, и народное хозяйство. Так формировалось это сословие из века в век, перелицовываясь по нуждам государства и по воспринимаемым попутно влияниям. К моменту воцарения Екатерины II оно составило народ в политическом смысле слова, и при его содействии дворцовое государство преемников Петра I получила вид государства сословно-дворянского. Правовое народное государство было еще впереди и не близко.